Глава вторая. Селина. Мне хотелось спросить, в своем ли он уме? Но моим собеседником был Архонт, богини, сам верховный жрец, хамить которому точно не стоило. Он отложил в сторону мой портрет, которым ярким рыжим пятном выделялся среди серых и списанных бумаг. «И еще раз?» Немного натянуто улыбнулась я, украдкой ущипнув себя за ногу. Может, кошмар закончится, и я, наконец, проснусь? Вы предлагаете мне быть свахой для драконов? Мы ознакомились с вашим досье. Архон сложил пальцы домиком и, казалось, был целиком и полностью занят рассматриванием своих ногтей. И решили, что вы лучше всех справитесь с поставленной задачей. Ну да, досье у меня внушительное. Но до этого я имела дело только с людьми. А драконы... у них же все иначе. Одна пара на всю жизнь, и ошибка выбора может стать фатальной. Хотя, насколько я поняла, при неверном выборе не возникнет привязка, и, следовательно, не проявится брачная татуировка. Ваше сиятельство! Боюсь, что я никак не могу согласиться. Отказываться было чревато, но взяться за дело и не справиться еще хуже. А в том, что я не справлюсь, сомнений у меня не было. Мисс Хайт! Жрец, наконец, обратил на меня свой пристальный, холодный взгляд. «Насколько мне известно, у вас сейчас некоторые финансовые затруднения». «Затруднения? Это очень мягко сказано. Буквально пару дней назад случилось ограбление в офисе моего брачного агентства. Кроме денег, злоумышленники похитили анкеты клиентов с конфиденциальной информацией, и если я к концу недели не соберу нужную сумму, личные данные многих высокопоставленных особ станут достоянием общественности». «Я уже продала все, что только можно». Опустошила до донышка свой банковский счет, но средств все равно было недостаточно. Обращаться в правоохранительные органы мне строго-настрого запретили, и я не посмела рискнуть репутацией своих клиентов. Откуда же тогда Архон, то известно о свалившихся на меня проблемах? Не сам ли он их организовал? Я украдкой рассматривала мужчину, пользуясь тем, что он отвлекся на какие-то бумаги. Мало кто мог похвастаться личной встречей с верховным жрецом, но я бы с удовольствием осталась среди того большинства, кому эта честь ни разу не выпадала. «Десять тысяч золотом!» Будто, почувствовав мой взгляд, ровно произнес он. «Наверное, мои глаза загорелись. Десять тысяч! Да это целое состояние!» «Хм...» — только смогла выдавить я. Вот!» Усмехнувшись, Архонт подвинул ко мне какой-то документ. — Соглашение о конфиденциальности. Подпишите, и я посвящу вас в детали. — Десять тысяч золотом. Да я до конца жизни могу не работать, и еще детям моим останется. И все же для вида я помедлила еще несколько мгновений, а потом, неторопливо подхватив со стола ручку, поставила размашистую подпись. Соглашение было стандартным, магическим, но крови не требовало. Однако с этого момента все, что будет сказано в этом кабинете, не выйдет за его пределы, иначе мое сердце остановится. Сурово. Но я и так не собиралась трепаться о конфиденциальных данных. «Я вся внимание...» — немного натянуто улыбнулась я, чувствуя себя еще более неуверенно, чем в начале этой встречи. «Во-первых...» Мужчина поднялся за стола и обойдя его, остановился у книжного шкафа. Прислонившись к нему бедром, он сложил руки на груди. Я рад, что мы наконец пришли к соглашению. Аванс поступит на ваш банковский счет, как только вы подпишете договор. С вашими небольшими затруднениями уже разбираются представители клана Саргон. Хм, надо же, огненные драконы. Моим обидчикам можно только посочувствовать. В чем подвох? Не поддалась соблазну я. А в том, что это не просто отбор. Как вам, наверное, уже хорошо известно, много лет назад все драконы Веригии были прокляты богиней-матерью. У нас просто перестали рождаться особи женского пола. Но есть пророчество, в котором говорится о девушке, рожденной под светом чужой и очень далекой звезды. Отыскав своего единственного, она понесет от него и родит девочку, драконицу. Эту легенду, пожалуй, не знали только слабоумные. Благодаря проклятию жизнь человеческих женщин поменялась, и если раньше драконы не обращали на нас внимания, предпочитая себе подобных, то после смерти последней драконицы у них просто не осталось другого выхода. Нет, они не брали людей в жены, потому что среди них нельзя было найти свою истинную пару, да и продолжительность жизни. Но они всегда были щедры к своим любовницам. Мои глаза невольно огрублились. Неужели жрец нашел способ найти ту девушку из пророчества? — Вы верно подумали, — снисходительно усмехнулся Архонт, без труда прочитав мои мысли. — Мы нашли ее и переместили в Иригию. Прямо сейчас эта девушка приходит в себя после переноса. — Не Немыслимо. — Переместили? — переспросила я. — Да, из ее родного мира в наш. Я с силой сжала пальцами виски, в которых пульсировала кровь, Драконы действительно сделали это. И она та самая? А вот это вам, мисс Хайт, и предстоит выяснить. Я, не мигая, уставилась на жреца. Ни одна человеческая женщина-берегия в в здравом уме не захочет снять проклятие с драконов, ведь это будет означать возвращение к прежней жизни без присутствия в ней щедрых и любвеобильных ящеров. М -м, как именно? Немного осмыслив услышанное, уточнила я. Договор еще не подписан, отказаться успею. Для начала вы должны организовать знакомство избранницы с ее драконами. Нам не до конца понятен механизм, описанный в пророчестве. Но после общения с девушкой на теле подходящего ей мужчины должна появиться метка. Будь она драконицей, все было бы именно так. «А на человек?» — засомневалась я. Каким тогда образом она сможет дать потомство? Архонт выразительно пожал плечами. Предварительный план таков. Девушка знакомится с драконами, и с тем, у кого на теле появится брачная татуировка, мы свяжем ее официальными узами. Возможно, для появления метки необходима взаимная симпатия, поэтому важно, чтобы избранница как можно лучше узнала каждого из предложенных ей мужчин. Ваша задача... помочь участникам показать себя с лучшей стороны и организовать их совместный досуг, какие-то мероприятия, возможно, конкурсы, где они смогут весело и с провести время. И следить, чтобы избранница оставалась невинной. Есть предложение, что это решающий фактор. Хм, я задумалась. А что, если организовать отбор как тот, что я почти год назад провела для Его Величества Кристофа Иренгара? Правда, тогда он был еще высочеством, и умудрился залезть под юбку каждой участницы. Нет, наверное, такой вариант нам не подойдет. «Для начала вы должны просто согласиться», — вывел меня из задумчивости голос жреца. «Подпишите договор, и вам предоставят неограниченные средства и возможности для реализации вашего плана. Единственное условие — план придется согласовывать со мной». «Разумеется», — кивнула я, уже начав обдумывать стратегию. Условия с невинностью странное. Насколько мне известно, привязка формируется именно во время совместно проведенной ночи, если все, конечно, происходит по взаимному согласию. Хотя вряд ли девица согласилась бы на подобную проверку. «А сколько у вас кандидатов?» — спросила я, чтобы иметь представление о масштабах катастрофы. «Вот список». Отделившись от шкафа, Архонт шагнул к столу и, подхватив оттуда лист бумаги, протянул его мне. Итак, что мы имеем? Я вчиталась в перечень, который, судя по всему, заканчивался на обратной стороне, и перевернув его, кажется, окаменела. Участник под номером 35, Нуа Варгас. Сердце болезненно сжалось, рот наполнился горечью. Но Смогу ли я спокойно смотреть на то, как он из кожи вон лезет, чтобы понравиться девице из другого мира? Ведь тот, кто станет ее супругом, получит драконий трон на непустующий после всего, что между нами было? Вряд ли. Но десять тысяч золотом — это твой шанс, Елена, который дается лишь раз в жизни, и какой непроходимой идиоткой надо быть, чтобы его упустить. Давайте договор. Выдохнула я и, не дав себе передумать, поставила подпись на протянутом мне документе.